Разговоры в тени два «Ицкагани, господин, такая честь!» «Это Нуака, убавь усердье, твой гигантский нос вот-вот лопнет от прилившей крови. Воистину, твои чресла должны завидовать ему. Ты все шутишь, господин?» «Вот именно, шучу. А ты что-то не очень смеешься. Я растерян? Ты самолично прибыл в мое селение?» «Дела-дела, этонуака После сбора урожая надо будет собирать большой караван вниз по Великой. Повезем маис и прочие товары в Низовье. Сами торговать будем. Селение Черного Урочища планирует послать двенадцать больших лодок. Я предлагаю тебе присоединиться к нам. Прибыли будут велики. Да, я с радостью. Наверное, я смогу заполнить маисом две или три лодки. Мой носатый друг, ты можешь собрать вдвое больше». «Излучное не такое большое селение, господин. Причем тут твое излучное? Ты сидишь словно на нефритовое жили и тануака. Твое селение запирает устье серой воды. Ты можешь полностью перекрывать всю торговлю с восточными землями. Не пускай туда торговцев, забирай себе их маис за бесценок и вези все это вместе с нами в Низовье. Да ты богаче меня станешь. Но ведь там крыло, там дворец владыки. Чтишь владыку». Да только умер он. Уж год как умер, старый хрыч. Или ты считаешь владыкой недоноска? Тишина, сопение. Нет, но... Но ведь это род золотого змея. Он хранит весь наш народ. Ты уверен? Посмотри, как они живут у себя в долине серой воды. Их поля скудели, леса усыхают. Так-то их змей хранит свой народ. А посмотри на нас, сколько Четлан уже расселилась по Великой. Только в моем черном урочище людей живет больше, чем в крыле, не говоря уже о более мелких селениях. А ведь уже мой отец перестал платить дань роду владыке. Он отрекся от золотого змея земли. Я тоже верен воле отца. И посмотри, мы процветаем. Но так тоже хранит народ четландский. Ты богохульствуешь, Ицкагане. Я говорю то, что вижу. Жители серой воды беднеют и дичают. Уже сегодня они не равны нам а их дети станут дикими и нищими, как горцы от Сколли. Те ведь тоже одного с нами рода, но щетлане уже давно их за своих не считают. Очень скоро я буду брезговать, садиться за один стол с жителями Крыла и других тамошних селений. Пауза. — А ты, Итануака, если я богохульник, то ты кто? — Не понимаю тебя, господин. — Ты величаешь меня господином. — А я слышал, что ты недавно ездил в Крыло. Ходил в дом Владыки. — Кто тебе сказал такое? — А это неправда. — Это правда. Если Владыка велит прибыть, разве можно ослушаться? — Ты снова задаешь вопрос, на который я могу ответить прежними словами. — Можно. И я не единственный и мочата что уже давно не слушается Владыку Крыла. Ты же... Пауза. Ты же мой носатый друг». По моему мнению, занимаешься тем, что пытаешься напиться сразу из двух кувшинов. Ицхагани, не смей меня перебивать. Я, конечно, могу и ошибаться, но твои поступки говорят об этом. И если я прав, то выслушай меня внимательно. Глупый недоносок и его жалкая родня, конечно, стерпят и не такое. Но со мной так играть не стоит. Если ты, Тануака, не можешь определиться, кому хранить верность то задумайся о том, кого ты больше боишься — силу крыла или силу черного урочища и прочих вольных читлан Ицкагани, ты же знаешь, как чту я тебя, как друга своего и господина. Но ты ведь знаешь, сколь долго род золотого змея правит четланами, и нашей общиной тоже. Люди привыкли подчиняться владыке, привыкли жить под защитой бога и крыла. Я не могу решиться. Либо решение примешь ты, — Либо решение примут за тебя, Итануака. В последнем случае никого уже не будет интересовать, нравится ли тебе оно. Жизнь меняется, а река течет. Вода утекает каждый день. Не смотри на воду. Либо строй плотину, либо плыви по воде. Ты воистину мудр, господин. Говори сладкие слова своим женам. Мне нужны другие ответы. «Я с радостью принимаю твое приглашение, господин. Я соберу лодки для каравана. Как можно больше».